Она стала безвредной. Все эти обыденные заботы, возобновлявшиеся ежедневно, трудности, возникавшие на каждом шагу, поглощали все мысли о Мелле Бусардель. Обязанности хозяйки не выпускали ее из стен дома. Ей некогда было думать о войне, о других людях, замкнутых в осажденном Париже, а ведь там остались ее муж. Ее свекор, ее деверь зитья. Домашние хлопоты заслонили все. Вражеское нашествие, сражение, осаду. В то время как ее невестки, у которых было больше досуга, чем у нее, тревожились, что совсем нет вестей из Парижа, воздушные шары оттуда отправляли очень редко. Она радовалась, что у нее так много дела, и зачастую среди их тоскливых разговоров вскакивала с места. «Ах, боже мой!» — восклицала она. «Уверена, что лудильщик не принес из деревни ванну. Как же детишек купать? И море сон ждет. Хотел поговорить со мной о дровах. Надо запасти дров на зиму. Уж извините, бегу!» Амелии само совершенство! — восклицали родственницы, опять принимаясь за свое рукоделие. В ее привязанностях произошла перемена. Тетка, невестки, кузины, племянники и племянницы стали ей дороже с тех пор, как ей пришлось заботиться о них. Они теперь больше значили для нее, чем трое-четверо бусарделей, которые были так далеко за линиями прусских войск и не нуждались в ней. Ее потрясли слова свекра о той миссии, которую он возлагает на нее. Он доверил ей заботу о детях и женщинах семейства Бусардель. Став матерью и выкормив своего ребенка, она познала чувства, прежде ей незнакомые, а теперь, несмотря на свою молодость, оказалась покровительницей своей многочисленной родни. Сидя за столом на хозяйском месте, окидывая взглядом пятнадцать человек, Амелли с невольной гордостью думала, что от нее зависит, чтобы им жилось тут удобно, чтобы они были сыты и всем довольны. Она начала иначе смотреть на себя. В ней пробуждались зачатки ее призвания быть главой семьи. Недаром же она со временем стала образцовой хозяйкой, самой почтенной среди почтенных матрон, матерью Бусарделей. Она не поделилась ни с кем из окружающих своей тревогой, когда бои передвинулись к югу от Парижа и провинции Бери стала угрожать реальная опасность. Сведения она получала от мэра коммунной, который часто ездил за новостями в сан и в Бурж, но имел достаточно благоразумия не пугать этими вестями деревенских жителей. Дом Бусардели, стоявший у проселочной малолюдной дороги, укрывавшей в своих стенах матерей, занятых заботами о детях, до старика-священника, не замечавшего внешнего мира, дом этот жил в краю, охваченном войной, своей особой жизнью, словно замок спящей красавицы в чаще лесов. Амели не хотела доверять своих мыслей никому из родственниц, но зато большую помощь И, можно сказать, поддержку, ей оказывал управляющее имением. При обычных приездах семейства Буссарделии в Гранси обстоятельства жизни не давали ей возможности оценить Морессона по достоинству. К тому же, бывший репетитор братьев-близнецов отличался молчаливостью. Он не сразу отказался от былых своих стремлений от чистолюбивого намерения посвятить себя умственной деятельности, но все способствовало тому, чтобы вернуть его с облаков на землю, принадлежавшую богатым парижанам. Плохое здоровье, которое все не улучшалось, смерть жены, скончавшейся от рака совсем еще молодой в жестоких муках, не подарив мужу ребенка, однообразие жизни в деревне, Желая заглушить горькое чувство сожаления о своей незадавшейся жизни, он занимался изысканиями по истории края.